В зоопарке. в зоопарке было шумно и очень многолюдно. Илюша и Танюша очень любили зоопарк. Илюша даже мечтал, что когда вырастет, станет доктором, который лечит больных зверей. Это называется ветеринар. А Танюша не хотела быть доктором никаким потому что она не любила лекарства и очень боялась уколов. Зачем же мучить других, если самой это не нравится? Но тайком от всех Танюша хотела иметь обезьянку. Маленькую, смешную, точно такую, как жили в зоопарке в большой клетке. «Ой, мамочка, а когда же будут обезьянки?» Спросила она маму, когда они переходили от одной клетки к другой. «Скоро, Танюша!» – улыбнулась мама. «Наберись терпения!» «Может, пойдем немножко побыстрее?» – не унималась девочка. «Не спеши, дочка! Мы еще успеем полюбоваться твоими любимыми зверюшками!» – успокаивал папа. «И правда! Чего нам спешить? Лучше посмотри, какой красивый полосатый тигр!» «Вот эта пасть! Вот это зубки!» Восхищался Илюша, рассматривая лениво зевающего хищника. Танюша, глядя на тигра, тоже зевнула. «Ой, как скучно на него смотреть! Вот обезьянки — это да! Они всегда такие веселые шустрые!» В следующей клетке расположилось семейство львов. Илюша снова был полон восторга, а Танюша все осматривалась по сторонам. «Ну где же обезьянки?» Возле клетки с медведицей и двумя медвежатами папа, мама, Илюша и Танюша задержались подольше. Медвежата были такими забавными, что дети не могли отвести от них взгляд. «Они же тоже двойняшки!» «Как мы с Илюшей, правда, папа?» Спросила Танюша. «Конечно! И ведут они себя совсем как вы!» Засмеялся папа. Илюша и Танюша с удовольствием наблюдали, как медвежата весело играли в догонялки и, обхватив друг друга, кубарем катались по полу клетки. «Очень хорошенькие!» улыбалась Танюша. «Но обезьянки все равно лучше!» После клеток с величественными жирафами... Немного пугливыми зебрами и маленькими пони Находился большой обезьянник Ой, как много здесь народу! Удивился Илюша Больше, чем обезьян! Еще бы! Это же самое интересное животное! Сделала вывод Танюша Обезьянки самые разные Всех видов и пород Суетились в огромных клетках, которые очень напоминали маленькие уголки джунглей. Танюша пришла в восторг. Ой, мамочка, смотри на ту малютку, что словно приклеилась к маминому животику. Мама-обезьянка прыгает по веткам, а она даже не шевелится. Как можно так крепко держаться? обезьянки понравились и Илюше. Вот это скорость! Так быстро прыгать по веткам и ни разу не промахнуться могут только обезьяны. Ох, у меня от них уже голова кружится. Танюша, посмотри-ка вон на ту полосатую обезьянку. Она ест банан и висит вниз головой. А держится за ветку она только хвостом. Я бы не смог есть вверх ногами. А может и смог бы. Надо попробовать. Возле одной из клеток очень громко смеялись подростки Мама, папа, Илюша и Танюша тоже подошли посмотреть, над чем же они смеются В клетке жили молодые шимпанзе Они без конца кривили рожицы и дразнили посетителей зоопарка О, по этим сразу видно, что они очень умные Сказал один из подростков «Конечно! Не зря же говорят, что люди произошли от обезьян!» Ответил другой подросток. «Папа, что он говорит? Разве он не знает, что людей создал Бог?» Удивился Илюша, услышав разговор двух незнакомых ребят. «Ты же знаешь, сын, не все люди в это верят!» Илюша повнимательнее присмотрелся к группе подростков. Они слишком громко смеялись, тоже корчили рожицы обезьянкам, щелкали семечки и плевали шелуху во все стороны, не обращая внимания на окружающих. «Мне кажется, они не очень-то воспитанные», — проговорил Илюша полушопотом так, чтобы услышал только папа. «Ой, смотрите на того, что в левом углу! Он похож на нашего Никиту!» — смеялся один из подростков. «Никита, это твой предок! Точно! Даже улыбка та же!» «Ты что, Сашка? Это же шимпанзе! А люди произошли от горилл!» Возмутился другой подросток. «Все люди, может, и от горилл. А ты, Никита, точно от этого шимпанзе!» Смеялся первый. «Да и кто точно знает, горилы были нашими предками или шимпанзе? Это еще точно никем не доказано!» «Сашка, а ты смотришься как та кривляка, что возле решетки. Она от тебя взгляд отвести не может. Тоже, наверное, узнала родственничка». Смеялись друзья Саши. «Ой, она точно из моей родни. Надо ее семечками угостить», — сказал Саша. Кто-то из толпы пытался остановить ребят, объясняя, что посетителям кормить зверей в зоопарке нельзя. Но Саша уже перескочил небольшой бордюр, отделяющий зрителей от клеток, и протянул обезьяне бумажный кулечек с оставшимися семечками. Обезьяна очень обрадовалась подарку. Она сразу принялась за дело. Шимпанзе аккуратно высыпала семечки на пол из бумажного пакета, потом понюхала, полизала, пожевала бумагу и, определив, что это мусор, сложила его в уголок клетки. Затем она одну за одной стала грызть семечки, совсем как люди, сплевывая шелуху неподалеку. К счастью, другие обезьяны были заняты, и никто не мешал счастливой шимпанзе поедать свое лакомство. «Семечки любят как ты, Сашок! Все повадки твои!» Не унимались подростки. Как только шимпанзе закончила грызть семечки, она вернулась в угол клетки за оставленной там бумагой. Еще раз ее хорошенько понюхав, она аккуратно принялась складывать на нее шелуху от семечек, которая только что всплевывала. «Вот это да! Ну дает!» Удивлялись подростки. Закончив эту работу, обезьяна сложила мусор в прежний угол и принялась снова общаться с гостями. А вот папа не выдержал Знаете, ребята, сказал он подросткам Если бы эта обезьяна могла понимать ваши слова Она бы оскорбилась после того, как вы записали ее в свои родственники Посмотрите, как вы заплевали семечками и все вокруг Хотя вон в углу стоит урна для мусора Да, даже шимпанзе было бы за вас стыдно Люди поддержали папу А подростки неловко посмотрели под ноги. Всюду вокруг них валялся мусор. Но я думаю, ребята, не только обезьяням было бы стыдно за вас, но и вашим родителям. А Бог, который создал человека, очень огорчен вашим поведением. О нем вы что-нибудь знаете? Подростки отрицательно покачали головой. И, отведя ребят в сторонку, Папа в нескольких словах рассказал подросткам о Творце, а потом подарил им трактат с адресом родной церкви. Ребята на удивление слушали папу очень внимательно и пообещали непременно посетить богослужение. Танюша была счастлива. «Ну что я вам говорила? Не зря я так люблю обезьян!» они самое забавное и умная из всех зверей а это еще и проповедница правда папа конечно она сегодня своим поведением устыдила расшумевшихся мальчишек хотите верьте хотите нет но Саша и его друг никита действительно пришли в церковь куда их пригласил папа и люши и танюши и пришли не сами и а вместе с родителями. Все еще не верите? Тогда приходите и вы на богослужение в их церковь. Сами убедитесь.